Спирия. Лорена Хьюс, Испанская дочь. Посвящается Дэнни, Энди и Натали. Моим Пепас де Ора. Глава первая. Город Гуаякиль, Эквадор. Апрель 1920 года. «Меня как пить дать, сразу все раскусят с этой маскировкой!» По лбу скатилась крупная капля пота. Одета я была совсем не по погоде, при том, что на улице парила, точно в турецкой бане, где так любят отдыхать мужчины. Корсет, сплющивавший мою и так скромную грудь, явно шёл не на пользу самочувствию. Равно, как и мужнин жилет, и пиджак, и его галстук-бабочка. Кожа под накладной бородкой изудела. Мне ужасно хотелось почесать под ней лицо, но от малейшего неосторожного движения она могла просто отвалиться. И что еще хуже, очки на мне постоянно запотевали, отчего все вокруг виделось слегка размытым. Как я вообще-то замахнулась такое провернуть? Когда я дошла до конца пирса, по телу пробежала нервная дрожь. Успокойся. «Ты справишься?» Я попыталась поглубже вдохнуть ртом, но мои сдавленные корсетом легкие, похоже, не способны были вместить достаточно воздуха. Между тем глотка тут же наполнилась рыбной вонью и тянущимся с парохода едким дымом. «Это же чистое сумасшествие!» Перед спуском с причала нас поджидала целая толпа. Отдельные люди держали в руках таблички — Кто-то издалека махал рукой моим попутчикам. Я даже представила, как некоторые из них насмешливо тычут в меня пальцем. Еще не поздно вернуться на корабль. Резко развернувшись, я ненароком толкнула в плечо того, кто торопился следом. Из-за шарканья множества ног, гула, выкриков, перебрасывания узлов и сумок, я вовремя не заметила энергично проталкивающегося за мной молодого человека. Посторонившись, я его пропустила, и парень тут же со всего маху врезался в пожилую даму, что обрела передо мной. Она пронзительно вскрикнула и свалилась на деревянный настил. «Грубиян!» — крикнула она ему вслед. Метнувшись к женщине, я быстро опустила свой багаж и помогла ей подняться на ноги. Ее худенькие костлявые руки казались хрупкими, точно зубочистки. С вами все в порядке? – спросила я как можно более низким голосом. Кажется, да. Дама подобрала с пирса шляпку. Этот человек просто животное какое. Благодарю вас, господин. Есть еще на свете порядочные мужчины. Ирония ситуации вызвала у меня невольную улыбку, и тем не менее ее слова вселили хрупкую надежду, что моя маскировка все же работает. Я уже хотела спросить женщину, не нужно ли ей позвать врача, когда от толпы встречающих к нам, опираясь на трость, приблизилась старушка, древней, наверное, самого Мафусаила. Примечание. Один из працев человечества. Мафусаил, согласно библейскому преданию, прославился своим долголетием, прожив 969 лет. Конец примечания. В жизни не видела, чтобы на лице у кого-то было столько морщин и старческих пигментных пятен. «Доченька!» — воскликнула она, обращаясь к той самой даме, которой я только что помогла подняться. «Мама!» — отозвалась моя пожилая попутчица, сердечно обняв мать. Женщинам, очевидно, много чего требовалось друг другу сказать, и они двинулись вдвоем дальше, не бросив и взгляда в мою сторону. Если бы сейчас моя мама была со мной и помогла бы мне пережить все то, что на меня свалилось, но она покинула наш мир еще три года назад. А теперь и Крестобль погиб. У меня сразу же стеснило горло. Но сейчас-то мне никак нельзя было расклеиться, ведь я уже сюда приехала и теперь во что бы то ни стало, должна была осуществить свой план. Впереди, за облаком шляп и пальмовыми кронами, возвышалась мавританская, она же часовая башня в желто белую полоску. Хоть и будучи заметно уже, она сразу напомнила мне башню Торы-дель-Ора у меня на родине, в Севилье. Как будто перед моим взором мелькнул кусочек прежней жизни — дабы уверить меня, что в итоге все непременно будет хорошо. Так, во всяком случае, утверждал мой мозг. Хотя ноги вещали мне совсем иное. Они словно бы налились свинцом. И неудивительно, в любой момент на меня кто-нибудь мог напасть, причем это мог быть кто угодно. И у меня не было возможности узнать заранее, кто это будет, и останусь ли я тогда в живых. «Возьми-ка себя в руки, Пури. Успокойся». Я внимательно оглядела незнакомые лица вокруг. Поверенный моего отца наверняка находился где-то среди этих людей, но я и понятия не имела, как он выглядит. Я прижала к себе одной рукой печатную машинку мужа, а другой поволокла тяжелый чемодан с двумя ручками. К счастью, я сумела раздать на корабле все мои платья, благодаря чему вместо трех чемоданов при мне остался только один. Бредя по пристани, я уже наткнулась на несколько своих нарядов, в которые облачились другие пассажирки. Последний из них — облегающее платье-футляр из розовой тофты, которое мне когда-то шила мама, только что растворился впереди точно пена в море тонких льняных платьев с пышными юбками. Над головой с резкими криками пронеслась стая чаек. Я прошла мимо ряда каноэ, пришвартованных вдоль пирса. Миновала группу женщин, что прикрывались зонтиками от нещадно палящего солнца. Позади них стоял мужчина в темном костюме, сильно выделяющемся среди белых пиджаков и шляп, точно черное семечка в миске риса. В руках у него была табличка с моим именем — выведенным витиеватыми черными буквами. «Мария Пурификасьон де Лафон и Толедо». «Лафон» — от француза-отца, «Толедо» — от матери-испанки. Я остановилась перед мужчиной с табличкой. «Чем могу быть полезен, сеньор?» — спросил он. «Сеньор, еще один знак удачи». Адвокат оказался заметно ниже меня, Впрочем, я всегда была чересчур высокой для женщины. Его широкий череп сразу напомнил мне изображение доисторических людей в одной из книг Кристоболя по археологии. У незнакомца были густые брови первобытного человека, почти что сросшиеся над переносицей. Я кашлянула, рассчитывая тем самым сделать голос погрубее. «Я Кристоболь де Бальбоа», Муж Марии Пуррификасьон. Когда я говорила медленнее, мне удавалось держаться на самом нижнем голосовом регистре. тамаса Аквелина, к вашим услугам», — учтиво кивнул он в ответ. Я не ошиблась. Это был тот самый адвокат, что прислал мне письмо, сообщавшее о смерти моего отца. Аквелина с ожиданием вгляделся куда-то мне за спину. «А где же ваша супруга?» Мне показалось, она хотела приехать лично. В груди у меня кольнуло резкой болью, и тесный корсет на сей раз совсем был ни при чем. Эта боль возникала всякий раз, стоило мне вспомнить, что случилось на корабле с Крестоболем. Я всмотрелась в лицо Аквилина, заметив и морщинки у него на лбу, и упрямые уголки сухих губ — И блеск в его глазах. Насколько ему можно доверять? Я сделала глубокий, шумный вдох. К сожалению, моя жена скоропостижно скончалась на борту Ант. Аквилина как будто искренне потрясло услышанное. «Господи, и святейший, что ж такое случилось? Я немного поколебалась с ответом. Подхватила испанку. «И что, на корабле не ввели карантин?» «Нет». Я поставила на землю тяжелый чемодан. Заболели всего пара-тройка пассажиров, так что в этом не было необходимости. Он молча уставился на меня. Понял ли он, что я вру? Я никогда не была человеком лживым и теперь ужасно себя чувствовала от того, что вынуждена была пойти на обман. «Какое несчастье!» — вымолвил он наконец. «У нас тут ничего об этом не слышали. Примите мои соболезнования, сеньор». Я кивнула. «Вы не поможете мне с чемоданом?» — сказала я скорее повелительным тоном, а не прося об услуге. «Мужчины не просят». Мужчины отдают распоряжение. Аквилина ухватил ручку с другого конца чемодана, и вместе мы понесли его на другую сторону улицы. Чемодан был тяжеленным, как дохлый мул, но я не могла допустить, чтобы адвокат заметил, насколько Дон Крестобль слаб. К тому времени, как мы дошли до автомобиля, я уже тяжело дышала, а лицо и подмышки были мокрыми от пота. Неудивительно, что мужчины все время потеют. Наконец, Аквелина опустил свой конец чемодана возле блестящего черного Форда Model T. У себя в городе я мало знала людей, которые имели машину, а уж тем более иностранные марки. Я даже представить не могла, чтобы в таком месте, которое Крестоболь обычно называл землями дикарей, мог оказаться столь современный транспорт. Этот аквелин, надо думать, неплохо зарабатывал адвокатскими услугами. Или же он был из тех ушлых господ, что умеют находить дополнительные способы сколачивать себе состояние. Некоторые особые одолжения там-сям или возможность приложиться к чужому наследству, как своего рода мзда, если угодно. Или, быть может, он просто сам происходил из зажиточной семьи. Мне всего пару раз в жизни довелось кататься на автомобиле. В родной моей Севилье я повсюду ходила пешком. Однако, когда я ездила в Мадрид выяснить насчет просроченного патента на изобретение моей бабушки, ее потрясающую уникальную обжарочную машину для какао-бобов, я ездила в таком же точно авто. Разве что у на сиденья были мягче. Или, возможно, во мне сейчас сказывалась накопившаяся усталость? Нажав на рычажок возле руля, Аквелина решительно сообщил мне, что если у меня нет иных договоренностей, то эту ночь я проведу в его доме. А утром мы немедленно отправимся в Винсес, дабы ознакомиться с завещанием Дона Армандо. Произнося эти слова, адвокат от чего то избегал глядеть мне в глаза — Я тут же вспомнила его слова из письма. Я столько раз их перечитывала, что запомнила наизусть. «Как одному из наследников по завещанию вам надлежит приехать в Эквадор и принять во владение вашу долю отцовской собственности или же назначить полномочного представителя, способного продать или передать в дар имущество от вашего имени?» «Как одному из наследников». Это заставило меня задуматься. Я никогда не слышала, чтобы у моего отца имелись другие дети. Впрочем, с мужчинами ни в чем нельзя быть уверенной до конца. Меня нисколько не должен был удивить тот факт, что он завел здесь другую семью. В конце концов, мою мать он покинул 25 лет назад, умчавшись навстречу своей мечте о собственной плантации какао в Эквадоре. Он просто неизбежно должен был найти здесь другую женщину, готовую разделить с ним ложе. И случившееся на пароходе не оставляло ни малейших сомнений в том, что кто-то был сильно не рад моему предстоящему приезду. Вопрос только... кто? По пути Аквилина стала расспрашивать меня о подробностях кончины Марии Пурификасьон, Огорченно качая головой и в искреннем разочаровании то и дело прицокивая. Говорить о собственной смерти, слышать, как раз за разом повторяют мое имя, как отошедшие в мир иной, все это представлялось мне чем-то абсурдным. От несправедливости случившегося мне хотелось отчаянно завопить, потребовать объяснений от имени Кристоболя. Но вместо этого приходилось стоически играть взятую на себя роль. Необходимо было, чтобы адвокат поверил, будто я — это мой муж. Я с любопытством рассматривала виды за окном машины. Кель оказался совсем не тем захолустным селением, каким я это место представляла. И даже куда современнее многих городков у нас в Андалусии. Мы проехали вдоль реки, Гуайес, как сообщил мне Аквилина, к живописному жилому району, протянувшемуся у подножия высокого холма с колониальными домами, усеянными несметным числом цветочных горшков на балкончиках и у дверей. Адвокат сказал, что называется этот район Лас-Пеньес, а сам холм Санта-Ана. Извилистые и мощёные булыжником улочки сразу напомнили мне маленькие городки в окрестностях Севильи. И только сейчас, впервые с того момента, как я покинула Родину, я внезапно со всей остротой осознала, что могу никогда больше туда не вернуться. Но еще более разрывала душу мысль, что Крестоболь никогда уже вместе со мной не познакомится с этими новыми краями. Я с горечью поглядела на свою ладонь, словно осиротевшую без тепла его руки с острым ощущением урезанности, неполноты. Вскоре мы припарковались перед светло-голубым особняком с дверью из красного дерева и зашли внутрь. По всей видимости, Аквилина был холостяком. В гостиной у него не было и намека на женское присутствие. Ни цветов, ни фарфоровых безделушек, ни салфеток с вышивкой. Вместо этого на стенах висели старые унылые пейзажи, А всякого входящего встречала скульптура датского дога в натуральную величину. Стоило нам вступить в гостиную, как в дальней ее стене открылась дверь, и появилась девушка с пышными рыжевато-каштановыми кудрями, вытирающая руки офартук цвета лайма. Платье на ней было настолько свободным, что совершенно скрывало фигуру. Ланч накрыт, господин, сказала она за душевным голосом. «Спасибо, Майра», — ответил адвокат. Стол в обеденной комнате показался мне слишком большим для одного лишь хозяина дома. Я устремила взгляд на ожидающие нас живописные блюда. Девушка, которую адвокат назвал Майрой, приготовила нам жареного морского окуня, рис с кальмаром и жареные ломтики плантанов, которые, как я потом услышала, оба именовали «патаконес». Примечание. Плантаны или платана — овощные сорта бананов с жестковатой крахмалистой мякотью, которые для употребления в пищу требуют, как правило, термической обработки, являются основным ингредиентом латино- и южноамериканской, а также африканской кухни. Конец примечания. На прошлые недели на корабле я редко когда выходила к трапезе. После пережитого на андах кошмара еда мне просто не лезла в горло. Но сегодня я чувствовала себя голодной, как волк. Аквелина жестом пригласил меня сесть и занял место во главе стола, а Майра принялась нам прислуживать. И хотя у меня вызывало немалое любопытство личность адвоката, я ни о чем не стала его расспрашивать». Боялась, что стоит мне заговорить, и он тут же раскроет мой секрет. Поэтому я старалась быть по возможности немногословной, лишь односложными репликами отзываясь на вопросы служанки и предпочитая, насколько это было уместно, в ответ кивать и качать головой. Похоже, Аквилина это вполне даже устраивало. Как и мой муж, он был неразговорчив». А еще у меня в последнее время вошло в привычку часто покашливать, чтобы голос звучал более хрипло. «Вы хорошо себя чувствуете, мистер Бальбоа?» «Отлично. Адвокат начинает опасаться, что муж погибшей тоже подхватил инфекцию». «Да, благодарю вас». Я полностью сосредоточилась на еде. Как ни странно, но решение выдавать себя за мужчину дало мне изрядную свободу, которой я не ведала прежде. Будучи женщиной и владелицей единственного в моем городке шоколадного кафе, я всегда старалась быть во всеобщих глазах неутомимой радушной хозяйкой. Главную свою задачу я видела в том, чтобы мои гости чувствовали себя легко и комфортно. Я примеряла тех, у кого в компании возникали шумные разногласия, Старалась предугадывать желания своих клиентов. Не желаете еще вина, или еще пару ломтиков шоколада? Или разреживать неуютное молчание за чьим-то столиком? Но сегодня я вольна была просто наслаждаться пищей, не оглядываясь поминутно через плечо, дабы убедиться, что никто в зале не тоскует перед пустой тарелкой. Погодите, попробуйте еще, как Майра готовит инжир в сиропе. Похвастался в конце обеда адвокат. Она их собирает на заднем дворе. Вскоре Майра поставила передо мною вазочку. При виде варенья из инжира с темным густым сиропом рот у меня наполнился слюной. Отдельно на блюдечке был подан ломтик белого сыра. — А что за сироп? — спросила я, наслаждаясь пряным соусом с ярким привкусом корицы. — Панела Ответила Майера. Примечание. Панела изготавливается из сока сахарного тростника, который под долгим воздействием температуры превращается в темную густую патоку. Конец примечания. «Если удастся найти способ соединить этот сироп с шоколадом, то мне не будет равных». После восхитительного десерта Аквилина припроводил меня в гостиную, усадил на жёсткий обитый бархатом диван и сел напротив. Достав коробку с сигарами, он предложил сперва мне. Я заколебалась. У меня всегда вызывало любопытство это загадочное мужское пристрастие. Но сама я была далеко не уверена, что смогу, как полагается, выдохнуть дым. Христоболь, время от времени куря сигары, умел выпускать в воздух аккуратные синие кружки, что являлось для него предметом величайшей гордости. При виде моей нерешительности Аквилина недоуменно приподнял свои мохнатые брови. Курение было признаком настоящего мужчины, и я должна была пройти эту проверку. Зажав между пальцами толстую сигару, Я в точности, как Аквелина, округлила вокруг нее губы и прикурила. От первого же вдоха грудь мне обожгло точно пламенем. Я зашлась кашлем, ударяя ладонью себя в грудь, чтобы избавить свою плоть от этого ада. Аквелина посмотрела на меня так, как, должно быть, разглядывают необычные насекомые. «Вы, верно, не курите, мистер Бальбоа?» «Только трубку». Выдохнула я. К «Тому же у меня на родине табак намного чище». Сама я даже не имела представления, что это значит. Я часто слышала, как мужчины рассуждают о качестве того или иного табака да об отсутствии в нем примесей. Но для меня вонял он одинаково отвратно. Аквелина между тем раскурил свою сигару. Сам он втягивал и выпускал дым без малейших проблем. «Я должен задать вам, сэр, один вопрос», — заговорил он скорбно торжественным голосом, «точно священник. Каковы ваши планы теперь, после того, как ваша супруга нас покинула навеки, да упокоится она с миром?» Тут мне следовало действовать крайне осторожно. Никто здесь не должен был воспринять меня как угрозу. Вероятно, вернусь назад в Испанию. Меня не привлекает ни эта страна, ни сам какао-бизнес. Признаться честно, это была давняя мечта моей жены, а вовсе не моя. Неотпускающее жжение в горле придало моему голосу естественную хрипоту, чем я тут же и воспользовалась. Должен вас спросить, сеньора Квелина. Имеются ли еще какие-то наследники помимо моей жены? Всего двое. У Дона Армандо в Винсесе остались две дочери — Анхелика и Каталина Делафон. Две сестры. Эта новость прозвучала для меня как пощечина. Одно дело что-либо подозревать, воспринимать как возможность, и совсем другое — получить подтверждение, что у тебя на самом деле есть кровные сестры. Отец предал меня и мою мать — Он вырастил здесь двух дочерей, которых любил, быть может, сильнее, чем меня, в то время как я больше двух десятков лет тщетно ждала его возвращения. Как теперь я поняла, он вовсе не планировал вернуться. Он создал себе новую жизнь без нас, отбросив нас обеих как прочитанную газету. Какой же дурочкой я была, что так фанатично писала ему письма, Что часами сидела в ожидании у окна, что рисовала его портрет. В своей детской наивности я постоянно ждала, что он вот-вот войдет в дверь с полными руками подарков. А потом возьмет меня с собой в одно из своих новых приключений. Анхелика старшая, между тем, продолжала Квилина. На самом деле есть еще и брат. Однако он отказался от своей доли наследства, Еще и брат, и он отказался от состояния Альберто священник Аквелина с искренним одобрением поглядел на свою сигару. Он принял обед бедности, и к тому же священнослужитель. Мой отец никогда не был человеком религиозным. Во всяком случае, по воспоминаниям матери. Как он мог произвести на свет священника? Лично я всегда испытывала сомнения в вопросах веры, хотя и никогда не высказывала их открыто. И все же, насколько правда, что мой брат отказался от отцовских денег? И был ли этот обед принят добровольно или вынужденно? «А что насчет их матери?» Она тоже наследует свою часть? Нет. Донья Глория Альварес умерла несколько лет назад. Впрочем, детально мы ознакомимся со всем этим завтра. Оказывается, отец столько всего скрывал от нас. Осознание этого было для меня даже болезненнее, нежели его смерть. Слава богу, моя мать не дожила до того, как вскрылся весь этот обман. Другая женщина, другая семья. И он что, надеялся загладить свою вину тем, что оставит мне некую долю имущества? Какая радость мне от этого, если я никогда по-настоящему не знала его самого, не знала, как звучит его голос, как пахнет его любимый одеколон, не могла ощутить тепло его объятий. Внезапный одиночный стук в стекло встревожил нас обоих. Поспешив к окну, мы увидели, как на гальку перед домом упала пестрая птица. «Ястреб-перепелятник», — произнес Аквилина. Я хранила молчание, не в силах оторвать взгляд от умирающей птицы. «Бедняга», — вздохнул адвокат. «Должно быть, не разглядел стекла. Он и не представлял, на что себя обрекает, когда так сюда мчался».